Глава 18. Повелитель, алтари установлены во дворе крепости, а клыкастые стаскивают трупы солдат в отдельное помещение. «Как нам поступить с живыми?» — спросил могучий рыцарь смерти. Боеспособных солдат в крепости осталось совсем немного. Не больше полусотни уставших воинов приходили в себя после тяжелого штурма. Они, как серые тени, ходили по двору крепости, помогая раненым добраться до госпиталя. Проверяли, что из серьезного вооружения еще работает. После интенсивного боя оружия и боеприпасов осталось не так много, как хотелось бы. Вампиры и рыцари смерти в ходе недавнего штурма не всегда успевали закрывать прорывы осман. Если после их помощи оставался чудом выживший дружинник, это уже было большой удачей. Когда стало совсем жарко, отряд майора Ларионова также вступил в бой и количество бойцов спецподразделения Рубеж приблизилось к критической отметке. Прямой бой все же не их специфика. Живые и дальше будут жить. С остальными проблемами мы вполне можем разобраться своими силами. Воинов слишком мало для победы над юритиками. Я не могу гарантировать вашу защиту, повелитель, склонил голову Рыцарь Смерти. Если Борисова вовремя не останавливать, его начинают сильно заносить. К тому же у него все иритики, кто не верит в богиню смерти, и является моим врагом. Удобно. Мы справимся. Начинайте подготовку к ритуалу. И положите коменданта крепости поближе к первому алтарю. Дослушать до конца мое предложение подполковник Томский не успел. Под конец разговора ему стало резко плохо, и он благополучно отключился от боли. Да, нехорошо получилось. С другой стороны... Про некоторые сопутствующие проблемы коменданту лучше не знать. В любом случае, меня вместо долгожданного отдыха сейчас ждет много работы по основной профессии. В госпитале все койки были заняты стонущими и молящими о помощи солдатами. Медсестра с темными кругами под глазами разносила воду и как могла успокаивала тех, кому недолго осталось жить на этом свете. Здесь остались лежать только тяжело раненые, остальным оказывали первую помощь, И снова в строй. «Надя, я же просил тебя принести обработанный скальпель», возмутился седой врач в очках и резко повысил голос при виде посторонних. «Вы кто такие? Немедленно покиньте помещение!» Сосредоточенные на работе врачи не сразу заметили наше появление в госпитале. Окровавленные бинты и специфический запах придавали помещению знакомые очертания лаборатории безумного некроманта. «Прошу всех выйти!» «Мне необходимо поговорить с ранеными». Под моим тяжелым взглядом, или из-за внушительные свиты за плечом, но врачи покинули госпиталь без возражений. Вот с кем точно не хотел ругаться. Уважаемая и ценимая профессия, несмотря на наличие владеющих, а точнее сказать, как раз из-за надменных владеющих, очень ценимая простыми людьми профессия. Прохаживаясь между коек, я заметил знакомое лицо. Караульный, что встретился нам самым первым после выхода из аномалии, похоже, лишился подвижности из-за повреждения спины и мог лишь двигать головой. Герои ведь не умирают, Боярин. Пытался натянуть подобие улыбки боец. Смерть не повод сдаваться, воин. У тебя еще все впереди, если согласишься на мое предложение. Солдаты, прошу вас уделить мне пару минут вашего драгоценного времени. Взгляды тех, кто еще мог как-то реагировать остановились на мне. Эти воины пережили многое и сдерживали владеющих осман до самого конца. Комендант — единственный ведарь среди всех защитников крепости. Да еще три гридни офицеров и два десятка ветеранов едва ли могли противостоять собравшейся против них мощи. Скажу прямо, шансов победить у нас немного, но они есть. И для победы мне нужна ваша помощь. Не томи, боярин, «У нас шансов выжить совсем нет, разве что как смертики сгодимся своим товарищам», — прохрипел казак. «Не сказать, что мне требовалось согласие для обычного превращения в нежить, но я планировал сделать нечто новое. Этот ритуал я еще ни разу не применял в этом мире. Моя сила, она, скажем так, не совсем обычная, и с помощью нее я могу сделать из вас сильных воинов, но живыми людьми вы быть перестанете. Решение остается только за вами». Переглянувшись, солдаты посмотрели на известного мне прапорщика Конева с перебинтованной головой и кровавым пятном на месте левого глаза. Неформальный лидер прокряхтел, но все же с натугой принял сидящее положение. — Я красиво говорить не мастак, да и так уже глаза лишился. Но все же постараюсь высказать общее мнение. Сделал небольшую паузу Конев, чтобы собраться с мыслями. — Нам все одно помирать или в лучшем случае остаться калеками. Так пусть в последний раз как следует вдарим врагу. Правда, братцы? Прав ты, Василий Иванович, лежать и помирать здесь совсем тошно, хоть своим поможем. Ждать смерти хуже самой смерти. В общем, бойцы высказались положительно, знали бы, на что они идут. Хотя к такому никогда нельзя быть готовым. Кристина, пора начинать. Возьми бойцов Лазарева и выносите солдат во двор. Как прикажете. Безразлично согласилась Высшая, и на выходе из госпиталя невзначай произнесла. Борисов легко может лишиться своей тупой головы, если снова начнет провоцировать Афанасия. Конкуренция между двумя видами элитной нежити усиливалась. Учитывая, что вампиры в последнее время стали намного сильнее, понятно беспокойство рыцаря смерти. Мало мне проблем со своими созданиями, так я захотел снова замахнуться на нечто очень древнее, Ведь разумная нежить бывает не только элитной. Возрожденные, или по-научному вечные стражи — одна из основных причин, почему мое королевство так долго держалось против огромного Светлого Союза. Раненые и умирающие бойцы проходили через очень болезненный ритуал. Главное было согласие самого воина и еще бьющееся сердце. Белая некромантия, как ее называют некоторые крестьяне. В общем, желающих рвать горло жрецам света, пусть и в шкуре нежития, всегда хватало в моем королевстве. Не сказать, чтобы они имели свойства вампиров или рыцарей смерти, но разум и наличие более прочной оболочки играли немалую роль в сражениях. В древности даже была своя империя мертвых, и, к сожалению, знания о ритуале создания стражей случайно попали ко мне. Думаю, не без помощи богини. «Все готово, Кирилл», — доложила Кристина, скрестив руки на груди. «Ты точно уверен, что хочешь это сделать? Подобное не скроешь и не спрячешь даже с помощью самых сильных ментальных техник». «Я не собираюсь прятаться, Кристина. Все, кому надо, и так знают обо мне». «Начинаем». «Солдат, ты готов принять новую жизнь?» «Да». «В Российской империи дураков не так много, как некоторые думают». К вдруг резко выздоровевшему наследнику боярского рода Холмских многие проявляли особое внимание, как их мощным техникам земли с примесью еще одной неизвестной силы. Приглядывались, но не сказать, чтобы сильно трогали. Теперь я стал сильнее, за мной есть верные люди и нежить, да и союзники не сабы и слабые имеются. В общем, могу разговаривать с позицией равного. Афанасий, начиная молитву. А твои братья тебя поддержат. — приказала Кристина. Полсотни солдат и единственный выживший лейтенант сгрудились у стены крепости, лениво наблюдая за моими приготовлениями. Долгое ожидание вскоре полностью оправдалось. Некротическая энергия из алтарей излилась во все стороны, мощной волной накрывая тяжело раненых солдат. Резкие слова древнего языка некромантов, громкая молитва бывшего жреца, застывшие статуями вампиры и рыцари смерти, липкое чувство страха и укол в сердце. Все это приводило живых в дикий ужас. Раздавшиеся через некоторое время человеческие вопли-боли тут же дезорганизовали солдат в испуганную толпу. Надеюсь, на врага это подействует не хуже. «Эй, русские, есть еще живые? Как я и обещал, сейчас резать вас будем», произнес давний переговорщик злым голосом. Усиленные штурмовые группы османов осторожно заходили в проломы стен, не встречая никакого сопротивления. Правда, радость на лицах солдат противника держалась совсем недолго, пока они не увидели столь же счастливую морду грома в окружении бледных солдат крепости. Начавшийся ближний бой показал одну странность. Защитники крепости не умирали от наносимых ран и в ответ наносили удары поистине нечеловеческой силы. «А, там мертвые, уходим!» «Крепость проклята, клянусь, я видел самого шайтана». «Спасите мою душу!» С криками солдаты выбежали из крепости, бросая по пути оружие. «Стоять, дети собаки! Стоять!» — Я сказал. Пытался остановить османских солдат командир отряда «Янычар». «Взвод! Огонь!» Янычары сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, но под тяжелым взглядом командира начали стрелять на поражение. Упавшие впереди товарищи резко привели солдат в порядок и вернули дисциплину. Мертвые тоже умирают. С этими словами лейтенант Янычар выпустил огненный шар, который мощным взрывом уничтожил слабого зомби. «Вперед, покроем себя!» Копье праха, как всегда, сработало безукоризненно, снося голову слишком храброго противника. Вечные стражи выходили из крепости, до сих пор не веря в прошедшие с ними изменения. Созданные на остатках некроэнергии у и зомби, должны стать для моих новых созданий надежным щитом. Для стражей после перерождения я стал непререкаемым авторитетом. Поэтому, застыв в проломах крепости, они обратили свои взгляды на меня. Убивайте всех, ибо сегодня день вашего перерождения. Именно в этот день мир увидит вашу силу, а оставшиеся в крепости солдаты и гражданские получат свой шанс на жизнь. Солдаты... Я горд тому, что служил в этой крепости вместе с вами, в атаку. Впервые использовал свисток комендант, и первым с саблей в руке побежал вперед. Над подполковником Томским и остальными владеющими я поработал немного подольше, предпринимая все попытки для того, чтобы сохранить им власть над силой. Посмотрим, что из этого вышло. Несколько минут удивления противника от внезапной атаки защитников в гибнущей крепости дали шанс стражам и остальной нежити значительно продвинуться вперед. Правда, вскоре заработала ствольная артиллерия и бронетехника, что совсем не входило в мои планы. Пора добавить огонька в этот праздник смерти. Мертвые по всему полю битвы начали подниматься на ноги в поисках живого куска мяса. Нет ничего более страшного, чем атака мертвых волна за волной. Падающие враги моментально превращались в обычных зомби, и благодаря моей воле и помощи силы двигались в нужном направлении. Вот оно, настоящее величие истинного некроманта. Пробегающий рядом со мной Афанасий с диким криком набросился на вражеского солдата и рвал его на части. Кристина обеспокоенно наблюдала за своим птенцом, незримо охраняя и убивая слишком сильных врагов. насятка «Повелитель, позвольте отобрать перспективных братьев!» Громыхая доспехом, Ко мне из-за спины подошел Борисов. Я наблюдал за ходом битвы, поднимал мертвых и одновременно проводил эксперимент, как сильно прямой артиллерийский удар повлияет на мой силы. Оказывается, сильный кудесник на поле боя может достаточно долго сражаться против простых солдат, даже с самым тяжелым вооружением. Как только вы уладите все разногласия с вампирским родом Лисицыных и сформируете понятную мне фракцию, Я разрешу поднять вам новых братьев. Рыцарь смерти некоторое время молчал, как и я, рассматривая ход битвы. Сражение в целом шло с переменным успехом. Где-то мертвые теснили османов, а кое-где противник наносил чувствительные контрудары. Поднятые зомби добавили хаоса в общую битву, и стражам стало чуть-чуть попроще. Мне кажется, что вы, повелитель, особенно выделяете вампиров из всех остальных ваших слуг. «Хотя именно рыцари смерти готовы встать щитом на пути врага», — без каких-либо эмоций произнес Борисов. Вампиры Кристины в это время не только приглядывали за своим новым собратом, но и уничтожали командиров с владеющими, при этом стараясь не лезть в первую линию. «Идеальные убийцы и диверсанты!» «Вы все мои создания, и я одинаково ценю вас. Но в первую очередь мне важен результат. Сделай все, что я тебе сказал» и мы вернемся к нашему разговору. Исполнять роль тупого щита может и низшая нежить. Подумай об этом, а пока охраняй. Будет исполнена повелитель. Ударил себя кулаком в доспех рыцарь смерти и вернулся на свое место за моим плечом. Проанализировав ход битвы, я удивленно усмехнулся. Пока поднимал мертвых, у меня сработали кровью вбитые учителем установки. Вперед идет низшая нежить, дальше основная армия, а некромант сзади, в окружении сильнейших созданий, поднимает все новые и новые войска. Пора направиться в гущу битвы, где целое море некроэнергии ждет меня. Необычная картина заставила меня остановиться на полпути до переднего края битвы. Вгрызаясь в горло очередного владеющего, гром вдруг резко отпрыгнул в сторону и прижался к земле. Непривычный скулеш от уверенного в себе пса заставил меня подойти поближе, несмотря на разгар битвы. «Что с тобой, Гром?» Пес, подняв на меня глаза, продолжал жалобно скулить, поэтому я использовал внутреннее зрение, чтобы понять, в чем причина. Назревающая трансформация и переход на новый ранг сильно пугали доброго пса. Последний накопитель упал перед носом шантажиста, и Гром, довольно завертев хвостом, захрустил дорогим камнем. «Что не сделаешь ради родного пса? Наше идиллия длилась совсем недолго. Видно, вражеское командование определило основной источник угрозы и вновь направило ко мне известного по прошлому разу кудесника. В этот раз он все-таки дошел в сопровождении еще одного ударного кулака. Надеюсь, хотя бы их он не кинет. Быстрый обмен ударами — воздушник. Значит, сокращаем расстояние. Любят владеющие данной стихией дистанционные атаки молниями и серпами. Боевая форма передала уверенности, а взрывы осколков камней немного расчистили путь до противника. Двое моих рыцарей смерти были заняты многочисленным противником, и я быстро оказался в окружении. Боевая форма ищет силы и станали от напряжения, но и враг получал удары копьем праха вместе с жадной до чужой энергии саблей. Раздавшийся рядом рык даже меня заставило оглянуться. Гром явно прибавил в росте чешуя стала еще мощнее, И, как думаю, прочнее. Но особенно меня удивил поток кислоты из его пасти, что моментально уничтожил владеющего в доспехе. Все, теперь спать точно будет на улице. После подмоги в виде резко прибавившего в мощи пса, жизнь стала куда веселее, а страх на лице воздушника стал мне наградой. Вскоре после серии ударов некроэнергии сабля вонзилась в сердце вражеского кудесника. И сушеный труп вызвал только разочарованный вздох грома. Он так и не научился делиться. Редкий жадина. В это время битва все еще кипела напряжением сторон, но наконец-то наметился серьезный перелом. Бронетранспортеры и грузовики со знаменем в виде «Золотого дракона» резко изменили ситуацию на поле боя. Разорвав боевые порядки, боярские дружины широким фронтом уничтожали живую силу противника, И вскоре, поняв всю бесперфективность дальнейшего сражения, вражеские солдаты начали сдаваться в плен. Это вам не клановые дружины с высокой мотивацией. Здесь до последнего солдата никто сражаться не будет. Кстати, вновь сформированные копья пока прекрасно справлялись и без умертвий, но с нежитью все же будет понадежнее. Благо материала, как и энергии, у меня теперь достаточно. К тому же, наконец, ученики выполнят всю грязную работу за меня. Мои мечты о безоблачном будущем испортил довольный Леонид, таща какого-то высокопоставленного офицера за собой. — Генерал Зафир, с этого момента вы пленник боярина Холмского. Склоните голову перед моим господином, — заявил Леонид полководцу Османов. Ругательства на чужом языке меня совершенно не трогали, потому что я видел всю бездну в глазах генерала. У него не получилось исправить свою ошибку и быстрая смерть от моей сабли для генерала Османов — лучший выход. Столь ценную фигуру можно обменять на что-нибудь более привлекательное, чем легкая смерть. Даже проигравший генерал Зафир важен для султана в виде показательного наказания. Появившаяся улыбка на моем лице почему-то совсем не прибавила радости Осману.